Глава 17. Я успела мысленно помолиться на Рине, извиниться перед всеми, попрощаться с сестрой, но последняя мысль была о Дарыне. Как же тебе не повезло с женой, милый. Секунды тянулись медленно. Я ждала боли и надеялась, что смерть наступит мгновенно. Однако вместо этого я услышала громкий крик, и меня прокинул вперёд ураганный ветер. Охнув, я упала на колени и едва успела выставить ладони перед собой, чтобы не пропахать носом землю. Но в тот же миг чья-то рука схватила меня за шиворот и дёрнула наверх. «Вставай! Нашла время разлёживаться, магистр падений!» Послышался знакомый голос, и я распахнула глаза. Даррен даже не посмотрел на меня. Снова вскинул руки, и силой ветра стаю отшвырнуло на значительное расстояние. Волки скулили, кувыркались в воздухе и падали на землю. «Ты знаешь, что я тебя убью, когда всё закончится?» Мои губы расплылись в нереально счастливой улыбке. «Я тебя обожаю, змей!» «Нелогично. Сначала спас, а потом убьёшь?» Не удержалась я. «Зато сколько удовольствия сразу!» Фыркнул принц, удерживая магию и волков на расстоянии. Но они и не думали сдаваться. «А другим способом ты его получать не пробовал? Да что же меня вечно тянет с ним припираться?» «Против другого способа ты возражаешь», — усмехнулся змей. «Соберись, Лекса! Почему магию Земли не использовала?» «Знаешь, те два корня, что мне удалось извлечь, нам не помогли». «А про разлом это уже забыла?» — крикнул он, едва сдерживая напирающую стаю, которая решила пойти другим путём и окружить нас. «Только мне на них везёт! Трещину быстрее, круговую!» «Ох, и правда забыла! Но получится ли?» Мои спутники замерли, с изумлением вслушиваясь в наш разговор. старалась взять себя в руки и закрыла глаза. «Я смогу. Ради Даррена, ради друзей, ради себя. Есть ты и есть Земля. Вы одно целое». Громкий треск, и между нами и стаей землю вспорола глубокая трещина. Несколько волков тут же угодили в неё, но она была недостаточно широкой, и многие просто перепрыгнули через разлом. «Лекса, мало!» Даррен снова отбросил волков с помощью магии воздуха, но ведь это не могло продолжаться вечно. «Да знаю, я знаю!» «Она повинуется тебе. Она слышит тебя». Я поворачивалась вокруг своей оси, прижимаясь спиной к мужу и удерживая магию. Трещина мгновенно расширилась, превратилась в небольшой ров и вспорола землю по кругу. Мы в впятером оказались на небольшом пятачке, опоясанном глубоким разломом. «Ты можешь». Земля лопалась, увеличивая разрыв, и всё больше волков проваливались в него. Но нападавшие были слишком сильны, и некоторые из них, протяжно воя, пытались выбраться из западни царапая когтями склоны рва. «Нереальная сила! Кто же они? Неужели оборотни?» Бруни и мои друзья смотрели на происходящее с ужасом, не в силах даже пошевелиться. Ну что ж, удары на них оказались совсем другие планы. «Не стойте столбом! Профессор Джордан, заполните ров водой! Сильвия, ты же мак огня!» Кажется, его властные отрывистые слова заставили моих спутников сбросить оцепенение, и в боя приняли участие все. Бруни и его внук опустили руки, и расщелина медленно, но верно заполнялась водой. Сильвия отражала атаки некоторых особей, перепрыгнувших на нашу территорию. Опалённые, с горящей шерстью, они злобно выли, поскальзывались и падали в ров, захлёбываясь, как и остальные. «Ага, не нравится?» Даррен ураганным ветром сбрасывал нападавших, и вскоре большинство оказалось в воде. Но этого было недостаточно. Последняя, но самая активная часть стаи отдалилась, видимо, для разбега. Если им удастся перепрыгнуть, мы погибнем. Даррену не справится со всеми. Мне показалось, что время замедлилось, а несущиеся на нас волки достигнут своей цели. Но едва они оторвали лапы от земли, прямо перед ними возник огромный дракон — как мне показалось, сотканной из огня. Я испуганно охнула. «Неужели Сильвия?» «Но это невозможно! У неё нет такой силы!» Волки завыли в полёте, и это стало решающим. Как ни странно, огонь не причинил им вреда, но напугал. И последние нападавшие, суча лапами, рухнули в трещину. Дракон взмахнул хвостом и исчез, а мы услышали громкий скулёж поверженных. «Богиня, что это было? Иллюзия? Даррен, ты...» «Лекса, быстро своди края трещины!» «Что? Как? Ах, да...» Я снова прокрутила в голове мантру змея, но испуг был настолько силён, что у меня ничего не получилось. Так можно созидать, когда мы пережили такое?» Принц, вероятно, почувствовал моё состояние, но ругаться не стал. а привлёк к себе спиной, уткнулся лицом в волосы и шепнул. «Милая, я знаю, ты можешь». «Ну, когда ты так говоришь». Повторила знакомые слова, и края трещины начали сходиться. Дикий вой волков резанул по ушам, хруст костей заставлял вздрагивать, а кровавые брызги выплескивались на землю. Но выбраться не сумел никто. Разлом исчезал прямо на глазах. Через несколько мгновений всё было кончено. Мы обессиленно повалились на землю, и только Дарен остался стоять, скрестив руки на груди и оглядывая нашу честную компанию негодующим взглядом. «Ох, кажется, сейчас будет буря похлеще недавнего боя». «И как это понимать?» Возмущённо начал он. Лорд Титан! прохрипел профессор Бруни. Что вы здесь делаете? Ого, даже и Пастас не успел сменить, но главное, успел к нам. Не поверите, мимо проходил, дай, думаю, посмотрю, что в заброшенных землях творится. Ехидно ответил змей: а тут не санкционированный поход одного профессора и кучки адептов напрашивающихся на неприятности бруни сжался и я не могла не защитить его профессоры мои друзья тут ни при чем это всё я а вот в этом я даже не сомневаюсь с трудом поднявшись не удержалась от возмущения не кричи на меня я хотела помочь берту «Моя сестра должна была объяснить, что это очень серьёзно. Он мог погибнуть». И прикусила язык. Впрочем, мои слова уже не имели значения. Змей и без них раскрылся полностью. Одна иллюзия чего стоит. «Если бы я её видел! Но это не оправдание, Алексия!» Так и меня раскрыл. «Правда?» — подпрыгнула я. «Интересно, и как же ты узнал, что я здесь?» «Послание же написала на Наянском!» «Поиздевалась, милая!» Зловеще произнёс Даррен, подходя ближе. «Случайно, клянусь, совсем недавно об этом вспомнила!» «Да неужели?» «Сомнительно, Лекса, своё творчество ты подсовываешь, когда нужно и не нужно!» Тут меня осенила и горячая волна гнева прокатилась по коже. «Ты меня обманул, да?» «И прекрасно знаешь этот язык. Зачем ты соврал?» даран шумно выдохнул. «Надеялся, что ты прочитаешь все сама и отвлечешься немного. Зельями займешься, историями о драконах заинтересуешься. Но мне и в голову не пришло, что ты примешь в них активное участие. Какой идиот разрешил тебе доступ ко всем порталам тарина Если бы я знал, как ты им воспользуешься...» «Я бы тебя под замок посадил!» «Ненадолго отлучиться нельзя, чтобы ты в очередные неприятности не вляпалась!» «Заботливый ты мой!» «Подожди-ка!» «Тут меня осенило во второй раз!» «Когда отправлял меня к профессору Бруни, ты уже знал о драконах, да?» «Ты же магистр и не мог не владеть этой информацией!» «Думал, что к профессору я вряд ли пойду!» «И как я раньше не догадалась, надеялся, что засяду за учебники? А то, что Берт мог погибнуть, тебе в голову не приходило?» Он схватил меня за плечи. «Я понятия не имел, что моя магия не остановила инициацию Лекса. Ты мне ни слова об этом не сказала. И не рассчитывал, что ты отправишься сюда, не поговорив со мной. То есть тебе можно сбегать из Академии, когда вздумается?» А я у тебя отпрашиваться должна? У меня даже в глазах потемнело. Неужели все мужья на ян после свадьбы тиранами становятся? С какой стати? Ты слишком самоуверен, тебе не кажется? Кто бы говорил? Земля под ногами задрожала, и поднялся сильный ветер, мгновенно растрепавший волосы и взметнувший полы длинных плащей. Стихийная магия, вырвавшись наружу, заставила свидетелей нашей ссоры охнуть и отползти подальше. Только бы никого не задело. Нас остановили, как ни странно, слова подруги, произнесённые меланхоличным тоном. «Профессор Бруни, вы когда-нибудь давали вечную клятву?» Он вздрогнул и покачал головой. «Нет, ни разу». «А придется!» — посочувствовала ему Сильвия. «Неприятная процедура, скажу я вам». Мы с Дарреном тут же пришли в себя и оглянулись на троих магов, которые, в свою очередь, уставились на нас во все глаза. Змей привычно усмехнулся и заявил. «Она права. Готовьтесь, профессор». «Впрочем, и вы оба ко второй». — добавил он, обращаясь к моим друзьям. «Я ничего не понимаю!» — охнул Бруни. «Лорд Титтон, вы женаты! Почему вы позволяете себе домогаться адептке Рейн?» В голосе старичка звучало искреннее негодование. Похоже, на остальное он просто не обратил внимания, возмутившись фактом приставания ректора к первокурснице. «Неужели он принял меня за любовницу лорда Итана? Хотя, судя по претензиям змея, я для него почти наложница». Ничего не могла с собой поделать и хихикнула. даран недовольно на меня посмотрел, но против воли тоже улыбнулся. «Успокойтесь, профессор Бруни, это совсем не то, о чём вы думаете», — начал змей, но внезапно вмешался Джордан. «А зачем мой облик-то нужно было принимать? Неужели другого не нашлось?» принц смерил его заинтересованным взглядом. «Невесты должны доверять женихам, адепт Вест». «А женам доверять уже не обязательно, лорд итон Парировал артефактник с нажимом на липовое имя. Даррен широко улыбнулся. «Возможно, кому-то повезло с невестой». «А кому-то не слишком повезло с женой, увы!» «Ты!» — возмутилась я. «Не нравится? Разведись!» «Обойдёшься!» — спокойно ответил змей. «Ты же сама сказала, буду мучиться до конца дней своих!» «Вот он сейчас и наступит, твой последний день!» Я сжала кулаки, и земля снова задрожала. даран скрестил руки на груди и поднял бровь. «Трепещу, милая!» Сильвия застонала и неожиданно подскочив к нам, воскликнула: "Прекратите немедленно. Один настоящий змей, другая истинная колючка. Да невыносимо. У меня младшие сёстры так себя не ведут. Так не доросли ещё", хмыкнул принц, и Сильвия запнулась, внезапно поняв, на кого она кричала. "Что происходит?" тихо вмешался профессор Брони. Змей вздохнул, его глаза блеснули, а контур тела осветила родовая магия бледно-голубого цвета. Для меня ничего не изменилось, само собой. А мои друзья, догадавшиеся обо всём, всё равно не смогли сдержать изумление. Смену ипостаси моего мужа они ни разу не видели. Профессор, уже поднявшийся на ноги, едва снова не упал. Внук ловко подхватил его под локоть. «Ваше высочество?» — ахнул Бруни. «Вы метаморф? Не может быть!» «Как видите», — пожал плечами Дарен. «Именно за это знание гильдии требует вечную клятву. Увы, профессор, и вам ее не избежать. Сожалею, что так получилось». брони пожирал змея настолько голодным взглядом, что мне даже показалось, будто он в мыслях пробирку приготовил или съесть принца собрался. Я поёжилась. Хорошо ещё, что профессор не знает о том, что я на Яна. Хотя про брак он уже слышал. Но как это возможно? Поверьте, никакая клятва не стоит того, что я сейчас узнал. Верю. усмехнулся змей. «Однако ещё не всё. Чтобы у вас больше не возникало вопросов, смотрите. Тем более это тоже охраняется клятвой». Достав из кармана плаща небольшой пузырёк, принц неожиданно опрокинул его на мою голову. Я взвизнула, когда поняла, что меня окатили сывороткой. Вряд ли это могло быть что-то другое. Такое же бесцветное и самоиспаряющееся. Правда, удивило что кожу и глаза не щипала. «Не поняла. И откуда это у мужа?» Змей, заметив мой изумлённый взгляд, тут же пояснил. «Зря не дочитала опус своей бабушки. Она усовершенствовала сыворотку, и я не мог отказать себе в удовольствии её изготовить». Я возмущённо открыла рот, но меня опередил Бруни. «Наяна!» «Одна штука», — ухмыльнулся змей. «Согласитесь, профессор, рефераты она пишет замечательно». «Ах, так?» «И не удержалась. Давно ли ты приобрел замашки ректора? За твое незабываемое поведение в качестве Эриана Олберта ты был частым гостем у лорда Ферта, а с рефератом ты меня подставил, причем дважды». «Вот как?» «То есть это я написал эпическое сочинение на тему «Принц Даррен. Мировое зло». «Тебе же понравилось», — ехидно заметила я. «Эм...» <глазвит> — пробормотал Бруни. «Больше профессор ничего не смог вымолвить». Судя по всему, сопоставил события, и до него медленно, но верно доходило, кого он имел неосторожность обучать в течение нескольких недель. Мне даже жалко его стало, слишком много потрясений за один день, как бы удар не хватил в его-то возрасте. Тем более артефакт, защищающий от всех болезней, он Берту отдал. Мы с принцем переглянулись, а Сильвия и Джордан прятали улыбки. «Наверняка нервную систему профессора они знают лучше». Змей вздохнул. «Давайте уже, наконец, отправимся к порталу. Не исключено, что эта стая была не единственной в заброшенных землях. И так непозволительно долго задержались». «Думаю». Он небрежно взмахнул рукой в сторону нашего привала. «Забирать здесь уже нечего». Мы признали справедливость его слов, заметив повреждённую огнём и зверьми палатку, обломки лопат, разорванные покрывало Комендант нас по головке не погладит. Профессор Бруни выглядел потеряно, но его увлечённость и жажда новых знаний переселили, и он осторожно спросил, «Могу я забрать найденные артефакты, вашего высочества или придется отдать их гильдии?» Змей поднял бровь и невозмутимо ответил. «О чем вы?» «Наверное, мне послышалось, и в вашей палатке осталась особо ценная фамильная лопата». «Безусловно, вы можете ее забрать, профессор Бруни. Думаю, ваш внук и его невеста с удовольствием помогут». Элинар, тут же забывший обо всех потрясениях в надежде получить в своё полное распоряжение собранные артефакты, резво, насколько позволял возраст, потрусил к разорённой палатке. Джордан, Сильви и Немешко последовали за ним. Я тоже сделала шаг, но змей проворно схватил меня за руку. — Не стоит мешать семейному захвату королевской собственности, колючка! — усмехнулся он. «Тем более с тобой у меня отдельный разговор». Я с тоской посмотрела на удаляющихся сообщников и вздохнула, опустив голову. «Не хочу больше ругаться. Я устала им Меня тут же схватили в охапку, и губы змея накрыли мои в требовательном поцелуе. «На этот раз я совсем не ожидала». Но напряжение и страх от пережитого ушли мгновенно. Умеет он успокаивать. И не только. Руки привычно обвили шею мужа, и я зарылась пальцами в его волосы. Поцелуи становились все жарче, мурашки огромнее, а я, без сомнения, счастливее. Мы потеряли счет времени, но отрываться друг от друга совершенно не хотелось. «Зараза ты, колючка!» Срывающимся голосом заявил Даррен, крепко прижимая меня к себе. «Ты хоть представляешь, как я испугался, когда твою записку прочитал!» «Спасибо, что спас!» Улыбнулась я и обняла его в ответ. «Наслаждайся!» Привычно фыркнул змей. «Неисправимый!» «А если бы я опоздал?» «Какого демона вы отправились сюда в неурочное время?» Я уткнулась носом в его грудь и начала оправдываться. «Мы же не знали, что здесь такое бегает!» я подняла глаза, вглядываясь в лицо мужа. «А ты знал?» «К несчастью, да, хотя получил эту информацию всего лишь пару часов назад». «От кого?» — не удержалась от вопроса. Полагаю, змею очень не хотелось отвечать, но он прекрасно знал, что просто так я не отступлюсь. «От лорда Ферта, разумеется».